22. Операции на открытом рынке. Операции на открытом рынке – это купля продажи государственных ценных бумаг, облигаций и казначейских векселей. В этих операциях участвует несколько субъектов рыночной экономики. Страница 287. Во-первых, государство действует через центральный банк, находящийся у него в подчинении. Во-вторых, коммерческие банки и население. В зависимости от экономической конъюнктуры, положения, сложившегося на текущий момент в экономике, каждый из указанных субъектов может выступать либо продавцом, либо покупателем ценных бумаг. Важно отметить, что инициатором этих операций всегда является государство, а коммерческие банки и население становятся их участниками, убедившись в возможности получения экономической выгоды. Инициируя операции на открытом рынке, государство добивается либо уменьшения, либо увеличения предложения денежной массы и, следовательно, либо стимулирует рост экономики, либо сдерживает его. Рассмотрим этот механизм более подробно. Предположим, что, по мнению правительства, в стране начали появляться условия для возникновения инфляции. В целях ее предотвращения правительство дает указание Центральному банку начать продажу государственных ценных бумаг, Однако желание правительства продать облигации или казначейские билеты не всегда совпадают с желанием коммерческих банков и населения их покупать. Такая покупка состоится только в том случае, если государственные ценные бумаги обеспечат получение большего дохода по сравнению с тем, который получают держатели уже находящихся в обращении ценных бумаг. Поэтому в условиях инфляционной экономической конъюнктуры государство выпускает, как правило, ценные бумаги, гарантирующие более высокую доходность. Как на это реагируют покупатели и как это сказывается на денежном предложении? Появление на рынке государственных ценных бумаг естественно привлечет внимание покупателей, коммерческих банков и населения. Кроме этого, привлекательность государственных облигаций для коммерческих банков и населения объясняется еще действием закона предложения Решив продать облигации, государство тем самым увеличивает на рынке их предложения, вследствие чего цена на них падает, а доходность растет. Дело в том, что государство по своим облигациям, независимо от их рыночной цены, будет выплачивать обещанный процент. Следовательно, чем ниже цена облигации, тем выше по ней доход. Например, облигация номиналом 1000 долларов с 10% годовых стала продаваться за 800 долларов. Процент по ней будет составлять 100 долларов, 10% от 1000 долларов. Страница 288. А доход будет равняться 12,5%. В скобках. 100 долларов умноженное на 100 процентов деленное на 800 долларов. Доход по ценным бумагам рассчитывается по формуле. Дробь в числителе дивиденд в знаменателе цена предприятия. Дробь умноженная на 100 процентов. Получив в обмен на деньги государственные ценные бумаги, коммерческие банки и население передают тем самым в руки государства определенную сумму денег. И таким образом государство изымает их из обращения. В результате, во-первых, происходит сокращение совокупной денежной массы, что является, несомненно, сдерживающим фактором инфляционных процессов. Во-вторых, уменьшаются возможности банков кредитовать промышленные компании, что вызывает уменьшение деловой активности. В условиях другой экономической конъюнктуры, когда, например, в экономике возникает спад производства, вследствие чего коммерческие банки испытывают острую нехватку денежных ресурсов, государство через центральный банк начинают скупать у них ценные бумаги. В результате спрос на них возрастает, рыночная цена увеличивается, а доходность понижается. В этих условиях держатели облигаций предпочитают продать их государству и получить курсовую разницу. Осуществляя операцию по скупке ценных бумаг, государство не только увеличивает финансовые возможности банков, но и совокупную денежную массу в обращении, стимулируя рост деловой активности в стране.